Голова третья. Закон всадников. Часть вторая. Но уйти даже не особо далеко у нас не получилось. Не успели мы отбежать от молоковоза и сотни метров, как в небо позади нас взвилась осветительная ракета. Я обернулся. Слева и справа молоковоз огибали силуэты всадников. Их было много, не меньше десятка. Даже если начнешь бросать пули одиночными не успеть. С такого расстояния ни один так другой срежет очереди. И тут я опять совершил абсолютно нелогичный поступок, который никоим образом не смог бы объяснить себе сам, даже если бы очень хотел. Я упал на спину, выставив автомат перед собой и выпустил длинную очередь по желтой цистерне, зависшей над газоном. Не знаю, что возили у молковозах ликвидаторы обеих чернобыльских аварий, но рвануло так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 выпущенных по нужной цели. «Брать!» Долетело до меня. Время вернулось в привычное русло. Еще мгновение я смотрел на стол прозрачного студенистого огня, возникшее на месте молоковоза, потом швырнул на землю пустой автомат, вскочил на ноги и бросился бежать. Рядом со мной бежали метла и циклоп. Последний орал на бегу, словно его покусывал за пятки чудом выживший Финокодус. «Твою же...» — прохрипел он мне в ухо. «Никогда, бля, никогда не стреляй в памятники и легенды Зоны! Ты понял?» «Пошел ты!» — бросил я на бегу. «Сам сказал, прикрывай! Вот я и прикрывал, как умею!» Он прав, выдохнул, едва поспевавший за нами метла. «Чисто по понятиям!» «Вы мне еще за понятия причешете!» — огрызнулся Циклоп. «Обернитесь лучше!» Я вернулся.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 Еще немного, и море студенистого огня захлестнули бы и нас заодно с преследователями. Уж больно быстро оно двигалось. Я уже серьезно опасался, что останусь здесь очередным облитым застывшей слизью памятником зоны, в который не будут стрелять проходящие мимо суеверные сталкеры, когда я едва не резнув в каблуки моих ботинок, прозрачное пламя отхлынуло назад. Обернувшись вторично, я увидел, что огненный столб,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 Хотя если упадешь, то и не страшно. Пусть врут. Все равно первые несколько секунд ничего не почувствуешь. Кроме раздирающие боли в легких и высохшие гортани. Я чувствовал, что сила у меня осталась на километр. Не более. А еще я помнил, что в колено метлу толбанул тоже я. И то, что возможно я тем спас ему жизнь, было почему-то неважным. Мысленно сильно удивившись самому себе, я ухватил спотыкающегося метлу за рукав и потянул его собой. Опять же, мысленно отметив, что километровый ресурс, поделенный на двоих, автоматически тоже сокращается вдвое.